Эпизод 25. Пирог с рыбой. Школьные технички – особая раса людей. Мне до сих пор кажется, что их набирают по отдельному конкурсу, и многие вполне достойные чистоплотные дамы плачут, потому что не прошли жесткий отбор. Техничка должна быть большой, грудастой и пузатой. У нее должен быть зычный голос и ораторские данные. Ведь она должна уметь ругаться умело, страшно, но не матерно. Представители этой достойной профессии должны обязательно уметь запихивать два свитера под сатиновый синий халат, а шерстяные носки под старые голоши, красить губы немыслимой помадой, громко топать, шумно пить чай в коморке на третьем этаже, пугающе смеяться, смачно сморкаться, картинно чихать и переговариваться со своими товарками так, будто они общаются в шторм, стоя на палубах двух пиратских парусников. Только что помытый пол на время делается священным, как пасхальное яйцо, а броненный огрызок яблока приравнивается по тяжести преступления к предательству Родины. Техничек уважали и боялись. Технички любили жаловаться. Но они же иногда совершали милые и добрые поступки. например Утешали пострадавших и побитых, или находили потерянный мешок со сменкой. Так и ходили из класса в класс, потрясая потертыми кедами. Это не ваши потеряли. Но эта история не про обувь, а про то, как однажды меня обидели. Наверное, не очень сильно, а то бы помнила, как и кто. У двенадцатилетних это обычное дело. Только что была вражда, только что летели в лицо гадкие слова и сжимались кулаки, И вот опять. Любовь и дружба до гроба. Или наоборот. Я сидела на батарее и ненавидела весь свет. Все было плохо, все бесило. У ног валялась сумка. Домой идти не хотелось. Чего это ты тут? Как воду опущенная. Что, двойку получила? Я промолчала. Не твоего ума дело. Моешь свой пол? Вот и мой. А может, случилось чего? Вот пристала. Эй! Язык, что ли, проглотила? Случилось, говорю, чего? Нет, не случилось. У внука в выходные хомяк подох. Тоже целый день так сидел, на весь свет дулся. А мы вот тут, дуйся, не дуйся. Иди-ка тряпкой помаши, да целый день. Грязи натаскают. Ну, началось. Я сползла с батареи и подобрала сумку. Пошла, принеси ко мне водички заодно. Вон чистая ведерко стоит. Чего сейчас хотелось меньше всего, так это таскать ведра за здорово живешь. Но отказывать было неудобно. Все-таки пожилой человек. «Ага, спасибо. И тряпку сухую принеси из туалета». Как будто сразу сказать нельзя было. «Ой, спасибо. А цветочки не польешь еще? Полей, а? Вон, баночка стоит». «Цветочки, значит. Да провалиться тебе вместе с цветочками у меня все плохо. А тут цветочки». Но, конечно, я полила, никуда не денешься. Для того, чтобы полить на верхних полках, нужно было вытянуться на цыпочках. А она в это время возила мохнатой швабры по полу. Из кожаных тапочек торчали драные носки. Из-под халата криво свисал край клетчатой юбки. «Ай, молодец, помогла! Ну все, пошли отдыхать! Пошли-пошли, нос не задирай! Чего букой ты сидеть?» И я впервые оказалась в маленькой комнатке, оклеенной открытками, церковными календарями, журнальными вырезками, пластмассовыми розами и фотографиями мыльно-мексиканских звезд. Посередине стоял крошечный столик. Женщина поставила на него термос и налила мне чай. Потом повозилась в широкой сумке и достала завернутые в бумагу пироги. Вчерашние С рыбой!» Я терпеть не могла с рыбой. Да еще и вчерашние. И чай был слишком крепкий и горячий. Но она сидела напротив, подпирала толстой рукой большую голову в косынке и смотрела так, будто только что решила подарить мне лучшие алмаз из своей короны. Я решила быть до конца вежливой и откусила кусочек. Еще и лук, фу! Спасибо. Сахарок, бери! Она стащила с головы платок и пригладила седые волосы. А у меня сына посадили. «Три года дали. Никого не трогал. Просто мимо проходил. Опознали и привет. Вот докажи-ка теперь». «А потому что пить надо меньше. Все от этого. Ты ешь, ешь. А куда вернется? С женой развелись, ребенок с ней живет. Ты Катю мою знаешь? Маленькая такая ко мне все бегает, нет?» «Вот бегает пока. Мать-то не дура, уши ей прочищает. А то вдруг к папке убежит. Чай-то пей, остынет. А я так люблю пить. Сахар макнуть и чтоб таял во рту». «Вот это да! Мы вот раньше в деревне!» И я узнала, что у них в деревне школа была далеко, за шесть километров, и приходилось бежать всю дорогу, потому что медленно идти, ноги озябнут, сапожки-то дырявые. Сладостей же не было вообще. Принесут сахара кусок и радуйся. С непривычно крепкого чая я поперхнулась и закашлялась. Меня тут же гулко похлопали по спине и сказали, что кашель нехороший. От простуды всегда надо есть редьку. Больше ничего и не надо. А все таблетки одна химия. Только деньги из людей выколачивают. Ну, водочки еще можно немножко с наперсточек. Не тебе, конечно. Потом ни с того ни с сего мне поведали душещипательную историю о некой племяннице Али, которую бросил муж. Оставил одну с двумя детьми. И куда она теперь такая нужна? В 30 лет да с хвостом? Алю было жалко но она сама была виновата. Ходит, как стельная корова. Дальше пошли совсем туманные разговоры об экстрасенсах, о цыганах, о том, как у одной бабы лопнуло обручальное кольцо, а потом она померла, о том, что куриные ноги из Америки нельзя есть, в них специально яд кладут, о том, что скоро точно будет война. Я сидела, развесив уши. А война с кем? Никто не знает. Это предсказание такое было. Что будет еще одна война и победит! Зловещим шепотом. Женщина с красными ногтями! Почему так? удивилась я. А вот так? Предсказательница есть такая. В Болгарии, по-моему, живет, не помню. Что говорит все правда. Да ты ешь пирог-то, не нравится, что ли? Очень нравится. Раньше пироги-то, с чем только не пекли, с хвощом вот. Это как? А берут хвощ, только не тот, который зеленый, тем отравиться можно. А толстый такой весной растет. И пекут. Сладко очень. Так зашел разговор о травах. Моя собеседница засучила рукав и показала длинное красное пятно у локтя. Вот. А говорили, рак кожи, рак кожи. Резать хотели. А у нас в Марийке бабка одна живет. К ней ходила. Ну, денег, конечно, извела, как положено. А она говорит, укроп, да? Ешь, говорит, укроп, но помаленьку, и водочкой запивать немного с наперсточек. И прошло ведь. Врачи, они ничего не понимают. Словно вспомнив о чем-то важном, женщина сунула руку куда-то под стол, достала маленькую бутылку с жидкостью цвета разбавленного молока, открутила пробку, хлебнула, крякнула и понюхала подгорелую горбушку. — Немножко можно, это на здоровье только, — назидательно сказала она. Мне, конечно, хотелось больше узнать про экстрасенсов, травы и предсказания, но темы у рассказчицы выстреливали спонтанно и сменяли друг друга с поразительной скоростью. Мы еще обсудили новый сериал, борьбу с колорадским жуком, цены на мясо, политическую ситуацию в стране, пользу поясов из собачьей шерсти, церковные праздники, варенье пятиминутку и молодых бездельников. Ну ладно. Не мы обсудили, это она обсуждала. Это она глубокомысленно поднимала палец и прикрывала глаза. Это она заговорщицки наклонялась ко мне пигалице и поверяла страшные секреты. Это она, все знающая и обо всем имеющая свое мнение, имела право осудить и указать. Я съела все пироги, целых три куска и даже запросто проглотила огромные фрагменты лука и мелкие рыбьи косточки.